Соседка, помоги мне познакомиться с тобой. Будь первой в этом деле. Я не могу понять. Совсем запутался. Что хочешь ты? Со мной соседка познакомиться или просто в улицу смотреть? Пренебрегая той прозрачной птицей, которая летит из учреждения и нам с тобой как почта служит, перенося желания сердца к сердцу. 1931 год.